Глава одиннадцатая. Плоды дерзаний. На следующий день за утренним кофе у Симсов и во многих других чикагских домах только и было разговору, что о новоселье у Каупервудов и о том, будут они приняты в обществе или нет. «Как хочешь, но миссис Каупервуд совершенно не умеет себя держать», заметила миссис Симс, своему мужу. И вообще они устроили не новоселье, а какую-то ярмарку. Надо же додуматься, в одном конце галереи повесить ее портрет, а в другом — этого же Рома. А сегодняшняя заметка в пресс, словно они и в самом деле что-то собой представляют. Миссис Симс подозревала теперь, что дала себя провести своим приятелям Тейлору Лорду и Кенту Маккебену, познакомившим ее с Каупер и Это ее злило. А что ты скажешь о гостях? Спросил мистер Симс, намазывая маслом булочку. Все это люди без положения. Кроме нас, в сущности, назвать-то некого. Я очень жалею теперь, что мы поехали. Кто такие эти Израилсы и Хоксема? Вот несносная женщина. Она имела в виду миссис Хоксема. Замучила меня своей глупой болтовней. «Я вчера беседовал с издателем пресс Хейгененом», — заметил мистер Симс. «Он утверждает, что Каупервуд приехал сюда после того, как обанкротился в Филадельфии, и что ему там будто бы было предъявлено несколько исков». «Ты что-нибудь об этом слышала?» «Нет». «Но миссис Каупервуд говорит, что была там знакома с Дрейком и Окерами. Я все собиралась спросить у Нелли. Мне всегда казалось странным». Что они уехали из Филадельфии, раз дела у него там шли хорошо. Что-то тут не так. Симпсар раздражал, что Каупервуд уже успел завоевать известное положение в финансовых кругах Чикаго, и он завидовал ему. К тому же Каупервуд, без сомнения, был не глуп и энергичен, а это обычно вызывает в людях зависть, если только они не рассчитывают на твои благодеяния или сами не преуспели в какой-то другой области. Теперь Симсу захотелось выяснить, кто такой Каупервуд, узнать всю его подноготную. Но не успело еще чикагское общество произнести свой приговор над Каупервудами, как произошли события, в какой-то мере даже более важные для их будущего в Чикаго, хотя Эйлин и не отдавала себе в этом отчета. Отношения между новыми и старыми газовыми компаниями все более обострялись. Обеспокоенные акционеры старых компаний стали доискиваться, кто же все-таки стоит за этими новыми компаниями, которые так нагло покушаются на их права и привилегии. Некоему Парсонсу, поверенному Северочикагской газовой, было поручено противодействовать махинациям де Сотта Сипенса и старого генерала Ван Сайкла. Узнав, что муниципальный совет Лейквью постановил разрешить концессию и что апелляционный суд собирается это постановление утвердить, Парсонс напал на удачную мысль. Он предложил выдвинуть против новой компании обвинение в тайном сговоре и поголовном подкупе членов муниципалитета. Удалось раскопать немало доказательств, подтверждающих, что Дьюниуэй, Джейкоб Геррихт и другие члены муниципалитета Лейквью получили взятку, и возбудив дело, можно было оттянуть окончательное решение вопроса о выдаче концессии с тем, чтобы выиграть время и дать возможность старой компании еще что-нибудь придумать и предпринять. Внимательно следя за каждым шагом Сиппенса и генерала Ван Сайкла, Парсонс установил, что тот и другой всего лишь подставные лица, а истинный виновник всех этих волнений — Каупервуд, или еще какие-то дельцы, которых он, в свою очередь, представляет. Парсонс однажды зашел даже в контору к Каупервуду в надежде поговорить с ним и что-нибудь у него выведать, но хитрость не удалась, и тогда он принялся еще усерднее наводить справки о прошлом Каупервуда и его деловых связях. Завершились все эти розыски и контрманевры тем, что в окружном суде в конце ноября было возбуждено дело по обвинению Фрэнка Алджернона Каупервуда, Генри де Сота Сиппенса, Джадсона Ван Сайкла и других в тайном сговоре. Почти одновременно западные и южные компании со своей стороны тоже обратились в суд. И те, и другие указывали, что за новыми компаниями стоит Каупервуд, намеревающиеся принудить старой компании откупиться от него. Газеты не замедлили опубликовать историю, которая произошла с Каупервудом в Филадельфии. Правда, не во всех подробностях, а лишь то, что он сам незадолго перед тем нашел нужным им сообщить. Тайный сговор и подкуп, слова неблагозвучные, однако обвинения, состряпанные адвокатом конкурента, еще ровно ничего не доказывают. Но тюрьма, банкротство, развод, скандал, пусть даже газеты упоминали обо всем этом лишь вскользь и очень осторожно, возбудили всеобщий интерес и привлекли внимание к Каупервуду и его супруге. Каупервуда попросили дать интервью, и он заявил, что не состоит пайщиком новых компаний и является всего лишь их финансовым агентом, и что выдвинутые против него обвинения чистейший вымысел обычная юридическая уловка с целью как можно больше запутать положение. Он грозил подать в суд за клевету. Судебные иски ни к чему не привели, Каупервуд умел прятать концы в воду. Однако обвинения все же были ему предъявлены. И Каупервуд приобрел известность как ловкий, изворотливый делец с довольно сомнительным прошлым. Об этом Каупервуде начинают писать в газетах, Сказал как-то Энсон Мэрил жене за утренним завтраком. На столе перед ним лежал номер Таймса, и он смотрел на заголовок, расположенный по тогдашней моде «Пирамидой» и гласивший «Чикагские граждане обвиняются в тайном сговоре». В окружной суд подана жалоба на Фрэнка Алжернона Каупервуда, Джатсона Ван Сайкла, Генри де Сота Сиппенса и других. Далее шли подробности. А я думал, он обыкновенный маклер. Я знаю о них лишь то, что мне рассказывала Белла Симс, ответила жена. А что про него пишут? Энсон Мэри протянул ей газету. Мне всегда казалось, что они выскочки, объявила миссис Мэрил. Ее я никогда не видела, но говорят, она совершенно невозможно. Этот филадельфиец неплохо начинает, улыбнулся Мэрил. Я видел его в клубе. Он производит впечатление человека очень толкового. Ему пальца в рот не клади. Совершенно так же и мистер Норман Штрайхард, который неоднократно видел Каупер в залах клубов Кельмет и Юнион Лиг, но до сего времени нисколько им не интересовался, вдруг начал наводить о нем справки. Высокого роста, сильный и здоровый, как бык, и чрезвычайно энергичный, Он был прямой противоположностью Энсону Мэрилу. Когда газеты заговорили о Каупервуде, Шрайхард, встретив как-то в клубе Эдисона, подсел к нему на большой кожаный диван. — Что представляет собой этот Каупервуд, о котором сейчас столько пишут в газетах? — спросил он банкира. — Вы ведь всех знаете Эдисон и, помнится, даже как-то знакомили меня с ним. «Как же, как же!» — весело отвечал Эдисон, который, несмотря на сыпавшиеся на нападки, был, в общем, доволен оборотом, который приняло дело. Страсти разгорелись, а это свидетельствовало о том, что Каупервуд действует достаточно ловко, и главное, что он сумел отвлечь подозрения от дельцов, стоявших за его спиной. Он уроженец Филадельфии. Несколько лет назад перебрался сюда и открыл хлеботорговую и комиссионную контору. Теперь он банкир. Неглупый человек, как мне кажется, и довольно богатый. Газеты пишут, что в 1871 году он обанкротился в Филадельфии, задолжав миллион долларов. Правда это? Насколько я знаю, правда. И действительно сидел в тюрьме? Да, как будто сидел. Но, насколько я понимаю, никаких преступлений он не совершал, а просто чего-то не поделил с местными финансистами и политиками. И ему всего 40 лет? Что-то около того. А почему это вас интересует? — Да так. Довольно смелый у него план обобрать старые газовые компании. — Вы думаете, ему это удастся? — Ну, этого я не знаю. Мне ведь известно только то, что я прочел в газетах, — осторожно отвечал Эдисон. Ему вообще не хотелось продолжать этот разговор. Каупервуд через подставных лиц как раз пытался ценой некоторых уступок прийти к соглашению и объединить все компании но дело пока не очень клеилось. «Ха», — произнес Шрайхард, сам удивляясь тому, что ни он, ни Мэрил, ни Арнил, ни другие дельцы не додумались до сих пор заняться производством газа или скупить акции у старых компаний. С этой мыслью он ушел из клуба, а на следующее утро у него уже сложился собственный план. Подобно Каупервуду, Шрайхард был хитрый, холодный и расчетливый делец. Он твердо верил в будущее Чикаго, и во всякое начинание, связанное с ростом города. Когда деятельность Каупервуда привлекла его внимание к газовым предприятиям, Шрайхард быстро сообразил, какие возможности в них заложены. Пожалуй, сейчас еще не поздно ввязаться в борьбу, если действовать достаточно ловко. Не исключено, что удастся выхватить из-под носа противников этот лакомый кусок. А не то можно попытаться перетянуть на свою сторону Каупервуда. Человек властный, Шрайхард не любил участвовать в делах в качестве младшего компаньона или мелкого вкладчика. Если уж он за что-нибудь брался, то желал распоряжаться и руководить. Он решил пригласить к себе Каупервуда и потолковать с ним. Секретарь написал по его указанию письмо, в котором Каупервуда в довольно высокомерном тоне просили зайти по важному делу. Каупервуд считал сейчас свое положение в финансовом мире Чикаго достаточно прочным. Однако он еще не забыл, как совсем недавно его чернили все, кому не лень. Все это вместе взятое заставляло его относиться с нескрываемым презрением ко всему человечеству, равно и к бедным, и к богатым. К тому же он отлично помнил, что Шрайхард, которому он был представлен, никогда до сей поры не удостаивал его ни малейшим вниманием. Мистер Каупервуд просит сообщить, писала под его диктовку секретарша Антуанетта Новак, что он в настоящее время очень занят, но будет счастлив видеть мистера Шрайхарта в любое время у себя в конторе. Самонадеянный властный Шрайхарт разозлился, получив это письмо, но потом рассудил, что от свидания с Каупервудом вреда не будет, а пользу оно принести может. И однажды под вечер отправился к нему в контору где и был принят очень любезно.